Глава 29. Говорить себе, что ты можешь дать отпор двухметровому мужику, у которого одна ладонь шире твоего лица, можно бесконечно, но быть реалисткой в такой ситуации проще. Я долго обманывалась, долго лгала себе, что мне не нужен мужчина, что я могу одна всё вынести. А теперь лежу, смотрю на его лицо, напряжённое даже во сне. И понимаю, что устала. Устала быть сильной. Выносить всё боль и неприятности в одиночестве. Я хочу счастья и тишины. Тихого счастья. Да. Просто быть любимой. Просто позволять себя любить. И, возможно, любить самой. Хотя бы раз. Хотя бы вот и его. Трогаю лицо Уэйна. Ищу там сходство с Имраном. Наверное, я действительно сошла с ума, потому что сейчас ничего общего не вижу. Они разные. Басаев был чудовищем. Разве мог он вот так обнимать меня, целовать? Просто рядом лежать, не посягая на мою свободу и тело. Даже если не брать во внимание совершенно другую внешность, эти двое разные. Они не могут быть одним человеком. И да... Мне всё же льстит тот факт, что Уэйн не уходит, как бы я не прогоняла его. Он не ломает меня, не заставляет прогнуться, но не оставляет. Если у меня действительно поехала крыша, то его надо наградить медалью за отвагу. «Я могу расценивать это как твоё согласие», — открывает он глаза, а я не успеваю убрать руку от его лица. которую он тут же ловит, прижимает к своим губам. Я просто думаю. Едва выдерживаю это мгновение ласки и возбуждающее прикосновение к его колючей щеке. О чём? О том, что мы оба, должно быть, сошли с ума. Так и есть. Но разве это плохо? Почему бы нам не быть не такими, как все? Сложный вопрос, наверное, даже не имеющий ответа. Мне бы хотелось побыть ненормальной, рядом с ним. Ночью ты сказал, что хочешь почувствовать, каково это иметь семью? Но у тебя же есть семья. Родители, жена. Он вздыхает, переворачивается на спину и долго смотрит в потолок. По ребрам порхают его пальцы, сминают, поглаживают. Не знаю, когда мы успели раздеться... Но секса сегодня ночью у нас не было. Мы просто спали. Вот так, кожа к коже, вдыхая запах друг друга. А я уже, оказывается, привыкла к нему. С родителями мы не общаемся. С женой тоже. Мы разводимся. Но сейчас этот процесс затянулся. Она проходит лечение в психиатрической больнице. Я тоже уставилась в потолок. Что вокруг происходит? А может, это я лежу в психушке, и всё происходящее мне мерещится? В этот самый момент, испытывая острую необходимость, увидеть сына, взять его на руки, прижать к себе, убедиться, что он настоящий, что всё это не выдумка, а моя жизнь. Пусть вот такая, поломанная, исковерканная, но моя настоящая. Мне нужно покормить Дэнни. Резко сажусь на диване, но Уэйн быстро перехватывает меня за талию, тянет к себе. «Подожди, ты больше ничего не хочешь спросить?» «Нет, я хочу к сыну». Отвечаю твёрдо, и рука, удерживающая меня, разжимается. «Сделаю нам кофе, пока ты кормишь». Встаёт первым, и, сверкая н а к а ч е н н ы м задом, прикрытым лишь боксерами, «Уходит. А я вдруг повинуюсь порыву, хотя и понимаю, что могу об этом сильно пожалеть». «Имран?» — зову его чётко и громко, неожиданно. Обычно люди реагируют, услышав своё имя, но он лишь останавливается, поворачивает голову в сторону. «Уэйн, Сандра. Меня зовут Уэйн. Ты снова путаешь меня с другим».